Послесловие «Тем временем на стене» «Эй, подождите-ка!» — скажут теперь некоторые из вас. «Подождите, подождите! А где же Дэнни с драконами? Где Тирион? Мы даже толком не видели Джона Сноу. Не может же быть, что это все? «Что ж, конечно, нет. Будет вам и еще. Вторая книга. Такая же толстая, как и эта. Я вовсе не забыл про своих героев. И даже более того, я написал о них очень много. Страницы, страницы и еще больше страниц. И продолжал писать, когда мне, как снег на голову, свалилось то, что книга стала слишком большой для публикации одним томом, а я еще был далек от завершения. Чтобы рассказать всю историю, которую я хотел вам рассказать, мне потребовалось бы разделить ее на два тома. Самым простым способом было бы взять уже готовую часть, разрезать ее пополам, а в конце добавить продолжение следует. Однако, чем больше я думал об этом, тем больше приходил к мнению, что читателям будет интереснее читать целую историю о половине героев, чем половину истории о всех. Вот так все и вышло. Тирион, Джон, Дейнерис, Станис с Мелисандрой, Давос и остальные полюбившиеся вам герои и те, кого вы ненавидите, ждут вас в следующем году, надеюсь на это, в книге «Танец с драконами», который целиком будет сконцентрирован на событиях на стене и за морем. так же, как это было про Королевскую гавань. Джордж Мартин, 2005 год.